Глава двадцать третья. Лина. Мне нельзя приближаться к тебе, касаться, желать. Желать так, что кровь вскипает в жилах. Всё так же шепотом хрипел мне в макушку Алтимурс, опаляя своим жадным дыханием. Все, что я могу сейчас, это издали наблюдать, как ты сияешь ароматами солнца потому что еще одной потери я просто не вынесу». Резко отшатнулся он, а я едва не свалилась, дрогнув на размякших от истомы ножках. «Ты должна жить. Обязана. А мне необходимо выиграть эти треклятые состязания и заполучить кристалл Всесилия». «Зачем?» Обняла я себя руками, чтобы спрятаться от пустоты, Подкравшийся ко мне, едва Альтимурс отстранился. «Чтобы уничтожить заговорщиков в своей империи?» «И за этим тоже», — кевнул парень. «А еще чтобы вернуть человеческое обличие отцу, обращенному врагами в магического зверя». «Надо же!» — сдавленно воскликнул принц, перебивая самого себя. «Я даже это могу тебе рассказать!» «Проклятие, закрывавшее мне рот, не распространяется на тебя!» «Какие еще чудеса ты скрываешь в себе, малышка!» В порыве радости вновь подался он ко мне, опустив горячие руки на мои замерзшие плечи. «Тебе холодно?» — забеспокоился Алтимурс, почувствовав мой озноб. «Пошли! Мы слишком задержались!» Обняв меня одной рукой за плечи и спрятав у себя под боком, Двинулся он вперед. «А если нас увидит?» Переборов согревающее душу желание продолжать прижиматься к его телу, спросила я. «У меня тонкий слух», — хмыкнул он, не останавливаясь. «Никто не застанет врасплох». «Как же он быстро взял себя в руки!» «Не то с восхищением, а не то с завистливой обидой», — отметила я. «А у меня само сердце все еще бухало за грудиной». Надеюсь, уши Василиска не настолько хороши, чтобы услышать мое грохочущее сердцебиение. Краем глаза я мазнула по парню. Он не смотрел на меня, сосредоточенно уставившись во тьму. Алтимур свел нас к финишу. И по нему нельзя было сказать, что пару минут назад этот самый парень задыхался, как и я, от переполнявшего нас огня. Или же сейчас... Он тоже боролся с собственными демонами, бесстыдно толкавшими нас в объятия друг друга. они не дремали, даже когда мы злились или ругались, когда презирали или не понимали поступков другого. «Ты сказал, что уже терял близкого. Мне жаль», — сказала я, обдумывая услышанное. «Твоего отца. Это ужасно». «Кристалл может спасти его», — ответил Алтимурс, озираясь. «И я ни перед чем не остановлюсь, чтобы добыть этот чудотворный кусок камня». «Так и есть», — ощутила я на языке острую горечь правды. «Алтимурс готов пойти по головам, если придется». Это видно даже по искорюженным рейтингам адептов, которые пытались тягаться с его командой. Рухильда как-то проговорилась, что многие на грани отчисления по вине Звездной Четверки. «Я, очевидно, тоже отношусь к тем самым головам, мешающимся под сиятельными пятками принца. Как бы его ко мне ни толкало, Алтимурс ни за что не променяет намеченную цель на всего лишь девушку. И его можно понять. Наверное, он отличный сын, но... Но мне от этого не легче. Дарованных Василиску может повстречаться несколько за жизнь. Зачем-то озвучила я то, Что с самого начала его признаний Дегтем растворялось в медовых ласках. Но лишь одно он назовет своей. Лучше меня самой понял Алтимурс, о чем я спрашиваю. То, с кем свяжет судьбу навеки. Ты обязательно встретишь ее. Преодолевая рези в горле, произнесла я. Когда все будет позади. И я тоже, добавила про себя. К тому моменту я тоже превращусь в прошлое. Девушка, которая нечаянно попала не в то время и не на свое место на великом пути принца империи Василисков. «А знаешь...» — остановился он, прострелив меня сверкающим в темноте взглядом. «Отец мог бы исправить все, указать на предателей и тем самым защитить дарованных». Вползла непрошенная надежда в его вибрирующий тембр. «На это нельзя рассчитывать, но...» — убрал он сбившуюся прядь с моего лица. «Но я не могу не думать об этом», — исказила идеальные черты принца горечь бессмысленных иллюзий. «Ты спрашивал, как я перешла грань миров, не владея магией?» Напомнила я ему незаметно для себя, решив избавить Алтимурса от мук сомнений. «Это все вервольфы. Они провели ритуал призыва пары. «Пары?» — нахмурился Алтимурс. «Для Гильвуля!» А губами запечатала я с парнем безнадежные мечты о возможном будущем. «Понятно!» Лицо Василиска превратилось в окаменелую маску, когда он отодвинул меня от себя и сообщил, стерев всякие интонации из голоса. «Почти дошли!» Финиш за поворотом. Итак, первое испытание пройдено. Зловещий лабиринт хищников ночи пройден. А впереди еще с полдюжины опасных заданий, представляющих собой воображаемую пирамиду, ведущую к финалу состязаний. Сегодня мы сделаем своеобразный кросс, или точнее бег с препятствиями. Причем на пути не только ограды, через которые нужно перелезать, проемы, в которые придется заползти, скалы, на которые взобраться, Но и магические зеленые костры, которые могут возникнуть внезапно прямо на твоем пути. Через них следует перепрыгнуть, или можно попробовать потушить своим даром, если он подходит для этого. И, конечно, периодический обстрел красными молниями, куда уж без них. Но для адептов, мгновенно выпускающих магический щит, это ерундовое задание, и для меня теперь тоже. Правда, у меня же щит. Настоящий. В смысле, материальный. Ребята Сибурта долго ломали голову, но все же соорудили для меня ромбовидную плетенку из тростника, пропитанную магическими заклинаниями защиты. Надо отдать им должное, Вервольфа вложили в эту затею немало сил, и я была им искренне благодарна за помощь. Бежать надо будет подвое. Победитель получает дополнительные очки для своих а задача проигравшего будет все же дойти до финиша, чтобы сохранить баллы. Иначе они вычитываются из набранных командой. «Удачи тебе», — пожелала неожиданно подошедшая перед моим стартом Рухильда. «Я недавно видела, как усердно ты тренировалась, и хочу сказать, что ты обязательно справишься». «Спасибо», — озадаченно всматривалась я в открытые черты девушки. Так и хотелось спросить, а ничего, что ты говоришь со мной, проблем не будет? Видимо, на моем лице и так все было предельно понятно написано, потому что Рухильда вдруг добавила: Я устала гадать, как правильно, и кого что заденет в моем поведении. Виновато пожала она плечами: Извини, что я поддалась тогда тем настроениям, но всем все равно не угодишь. Вот я и пробую поступить так. «Как считаю верным сама». Наверное, ей осмел успела промыть мозги. Нашла я глазами довольно улыбающуюся арчанку. «Да ладно уж», — ответила и я улыбкой Рухильде. «Я понимаю, что здесь не просто делать то, что хочется самой. И тебе удачи сегодня». «Спасибо», — засияла она. Стало легко и спокойно на душе. На меня эта отчужденность все же сильно давила. Пусть я и вряд ли смогу еще когда-нибудь близко дружить с Рухильдой, но было приятно, что между нами не останется негатива. Кстати, Тушкан в последние дни совсем уж подозрительно притих. Не будь он зверункулом, я бы решила, что у него депрессия. Тушкан стал молчаливым, апатичным и в целом почти незаметным. Да и я не так часто обращалась теперь к нему за помощью. Однако редкие задания он выполнял быстро и четко, а потом снова уходил в себя. Одним словом, вел себя так, как и должен был изначально, будучи искусственным фамильяром. Но я, как ни парадоксально, переживала из-за этих изменений в Тушкане, даже больше, чем раньше, из-за его беспутного поведения. Никак не могла избавиться от внутреннего ощущения надвигающейся беды, Будто произошло или намечается что-то очень плохое, а я никак не могу вспомнить, что, а главное, почему это так сильно гложет меня. Кэслин, с которой меня поставили бежать, уже разминалась перед стартом, когда ко мне внезапно подошел Лузак. У нее проблемы с карабканьем. Без предисловий сообщил парень, глядя не на меня, а на подругу Алтимурса. Поэтому, если впереди ограды, Не бойся пропустить ее вперед. Все равно она там надолго застрянет. Лучше потрать время вначале не на бессмысленное догоняние, а на то, чтобы аккуратнее пройти огонь и не уйти в минус по баллам. После этапа оград легко наверстаешь упущенное время». «Спасибо». Признаться, с недоверием отнеслась я к советам бывшего друга. «Джелиза, она не совсем такая, как тебе казалось». — осторожно сказал Лузак, оглянувшись. «И ее дар он тоже немного другой. В общем, ты об этом лучше у Осмил спроси». Выдал он, без просьб с моей стороны объяснить, с чего вдруг такие изменения в отношении меня. «Ладно», — ответила я, нахмурившись. «А откуда ты так хорошо знаешь про способности Кэслин?» «Я многое про нее знаю». Печально усмехнулся парень. И мне почудилось, что там есть личный подтекст. «Странно. Она вела себя так, будто ненавидит...» Не заметила я, как произнесла фразу вслух, и осеклась только на последнем слове. «Ненавидит меня. Уж скорее презирает». Еще одна искаженная улыбка и поникшие плечи Лузага выдали его явную небезразличность. Я как-то оскорбил ее. Вот Кэслин и не может никак простить. «Чем?» — округлила я глаза, поразившись, что наш заучка и заносчивая тунья могли где-то пересечься. Признался ей в любви. Провел лузак ладонью по лесу, словно в попытке спрятаться от собственной ошибки. «Как это может оскорбить?» Удивилась я по-иному, рассматривая симпатичную вредину из команды Альтимурса. «А ее светлость Кэслин, видимо, может», — иронично развел Лузак тощими руками, но в его взгляде отчетливо проскальзывала плохо скрываемая горечь. Особенно если в двуликую посмело влюбиться ничтожество вроде меня. «Она так и сказала?» — прикрыла я рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Так жаль стала парня. И я только сейчас обратила внимание, что он все еще с восхищением наблюдает за Туньей, даже после ее обидных слов. Пусть Лузак и не хочет этого признавать. Все уже в порядке. Не нужно. Успокоил он меня, пресекая попытки утешить. Это было в самом начале учебы. И я тогда многого не понимал. А Кэслин, она красивая. Но характер отвратительный, так что мне уже не больно. Но ты это... Будь осторожна. Она не из тех, кто будет играть честно. Предостерег меня приятель напоследок и вернулся к своей команде. Кстати сказать, мои прежние друзья все же решились собрать свою группу для участия в состязаниях. И теперь Рухильда была капитаном команды, состоявшей помимо нее из Осмил, джелизы, и Лузага. И я, несмотря ни на что, ловила себя на том, что болею за ребят, и вовсе не держу на них зла. Ведь понимала, как им сложно доверять кому-то и прощать обиды, когда ребята привыкли, что все смотрят на них свысока. И вот прогремел горн, возвестивший старт следующей состязавшейся пары. нашей с Кэслин. Сжав кулаки, я встала у линии, где уже готовилась к забегу снисходительно ухмылявшаяся тунья. Ну — Ну-ну, — сказала она, повернув ко мне няшное личико. — Давай, покажи, как искусно ты умеешь продувать. — Покажу. Не поддаваясь провокации, ответила я, хотя внутри все кипело от переживаний и злости. — Только тебе вряд ли понравится мой результат, оставивший тебя далеко позади. И Визгливых обещаний Кэслин утереть мне нос Долго слушать не пришлось Через секунду второй сигнал Горна Оповестил, что пора бежать И мы побежали «Кэслин, что есть мочи?» И я, по наитию доверившаяся словам Лузага А потому без лишней суеты Аккуратно обходившая минусующие препятствия И подсказка парня не подвела оставившая меня далеко позади тунья, внезапно застряла на этапе лазанья на ограду. Последняя состояла, как и на тренировках, из камня, обвитого прочной густой лозой, а местами еще и из дерева и мерцающих магических кубиков. «Ни одной лазейки не оставили!» — шепела Кэслин, осматривая нижние части высоченного забора в поисках проема. «Я бы за секунду переползла тебя, мерзкая изгородь!» «Какой бы широкой ни была твоя кладка!» А когда она увидела, с какой ловкостью я карабкаюсь вверх, заверещала так, что мне чуть уши не заложило от ее ультразвукового шелеста. Но пусть я и немало тренировалась, все же мне и самой казалось странным то, с какой небывалой скоростью я взлетела на вершину изгороди. А еще не давала покоя ощущение, что ползучие стебли растений сами подбрасывают наверх мои ступни. Однако физически лучше подготовленная и магически одаренная Кеслин без труда догнала меня на следующих отрезках нашего изнуряющего пути. А самым сложным для меня, и, как выяснилось, даже для Туньи, оказалось преодоление поля неистовства. Ведь вокруг нас, на этой необъятной поляне, поднимался порывистый ветер, закручивая в миниатюрные торнадо песок и листья а нам следовало сохранять равновесие и искать способы противостоять этому внешнему хаосу. И хотя Кэслин продолжала задирать нос, борясь с яростной бурей, я видела, что ее упрямству приходится преодолевать силу этого локального вихря. В итоге девчонка выглядела скорее комично, чем гордо, особенно когда вскидывала голову вжавшуюся в опущенной от тяжести воздуха плечи. Таким образом мы по большей части сражались с непредсказуемыми порывами воздуха, нежели друг с другом. «Ты смешна в своем упорстве!» — крикнула мне Кэслин, которую и саму уносила назад в темпе лунной походки. И в меня вдруг полетели обжигающие брызги кипятка. Она применила свой дар. Увы, это хоть и нарушало правила чести... Но нигде в условиях командной эстафеты не было сказано, что студентам запрещено использовать свою силу. Иначе жюри пришлось бы слишком сильно заморачиваться, перебирая, в какой момент магию использовали по делу, а в какой из гнусной вредности. Как это сделала сейчас Кэслин, чтобы мне еще и зажмуриваться пришлось, защищая глаза от ее горячих капель.